Глава тридцать девятая. Вид на малахитовую лужу. Был воскресный вечер. Все было чисто и умыто. Даже машук, поросший кустами и рощицами, казалось, был тщательно расчесан и струил запах горного вежиталя. Белые штаны самого разнообразного свойства мелькали по игрушечному перрону. Штаны из рогожки, чертовой кожи, коломянки... Парусины и нежные фланели Здесь ходили в сандалиях и рубашечках опаш Примечание штаны из чертовой кожи коломянки Чертова кожа, плотная хлопчатобумажная ткань Получившая столь экзотичное название За необычайную прочность Способность долго не намокать И легкий глянец, придающий некоторое сходство с выделанной кожей Коломянка от немецкого коломанк Льняная ткань тоже плотная и гладкая В рубашечках «апаш» имеются в виду рубашки с отложным, не застегивающимся, открывающим горло воротником. Считалось, что такой фасон популярен среди парижских бандитов «апашей» от французского «апаш» – название племени индейцев, используемое в значении налетчики, разбойники, грабители и тому подобное, которые принципиально не носили галстуков, повязывая прямо на шею под воротник яркий платок. Конец примечания. Концессионеры в тяжелых грязных сапожищах, тяжелых пыльных брюках, горячих жилетах и раскаленных пиджаках чувствовали себя чужими. Среди всего многообразия веселеньких ситчиков, которыми щеголяли курортные девицы, самым светлейшим и самым элегантным был костюм начальницы станции. На удивление всем приезжим, начальником станции была женщина – Рыжие кудри вырывались из-под красной фуражки с двумя серебряными галунами на околыше. Она носила белый форменный китель и белую юбку. Налюбовавшись начальницей, прочитав свеженаклеенную афишу о гастролях в Пятигорский театр Колумба и выпив два пятикопеечных стакана Нарзану, путешественники проникли в город на трамвае линии вокзал Цветник. За вход в Цветник с них взяли десять копеек.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 «Мы чужие на этом празднике жизни», Остап обыгрывает распространенную романтическую формулу, которая, например, использована в классическом стихотворении Лермонтова «Дума», «И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, как пир на празднике чужом». Пятигорск и вообще Кавказ в сознании интеллигентов устойчиво ассоциировались с биографией и поэзией Лермонтова, что обуславливает обращение к его терминам в соответствующих главах романа «12 стульев». Конец примечания. Первую ночь на курорте концессионеры провели у нарзанного источника. Только здесь, в Пятигорске, когда театр Колумба ставил третий раз перед изумленными горожанами свою женитьбу, компаньоны поняли всю трудность погони за сокровищами. Проникнуть в театр, как они предполагали, было невозможно. За кулисами ночевали Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд, марочная диета которых – не позволяло им жить в гостинице. Так проходили дни, и друзья выбивались из сил ночуя у места дуэли Лермонтова и прокармливаясь переноской багажа туристов-середнячков. На шестой день Остапу удалось свести знакомство с монтером Мечниковым, заведующим «Гидропрессом». К этому времени Мечников, из-за отсутствия денег, каждодневно похмелявшийся нарзаном из источника, пришел в ужасное состояние, и по наблюдению Остапа продавал на рынке кое-какие предметы из театрального реквизита. Окончательная договоренность была достигнута на утреннем возлиянии у источника. Монтер Мечников называл Остапа Дусей и соглашался. «Можно», — говорил он, — «это всегда можно, Дуся». «С нашим удовольствием, Дуся!» Остап сразу же понял, что монтер — великий Дока. Договорные стороны заглядывали друг другу в глаза, обнимались, хлопали друг друга по спине и вежливо смеялись. «Ну, — сказал Остап, — за все дело десятку». «Дуся! — удивился монтер. — Вы меня озлобляете. Я человек, измученный Нарзаном. Сколько же вы хотели?» Положите полста, ведь имущество тут казенное, я человек измученный. Хорошо, берите двадцать. согласно Ну, по глазам вижу, что согласно Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. «Хорошо излагает собака», — шепнул Остап на ухо Иппалиту Матвеевичу. «Учитесь».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 «У меня с прессом работы много. Симбиевич за глотку берет, сил не хватает, а одним нарзаном разве проживешь?» И Мечников, великолепно освещенный солнцем, ударился Остап строго посмотрел на Ипполита Матвеевича. «Время, — сказал он, — которые мы имеем, это деньги, которых мы не имеем. Киса, мы должны делать карьеру». «Сто пятьдесят тысяч рублей и ноль-ноль копеек лежат перед нами. Нужно только двадцать рублей, чтобы сокровище стало нашим. Тут не надо брезговать никакими средствами. Пан или пропал. Я выбираю пана, хотя он и явный поляк». Остав задумчиво обошел кругом Ипполита Матвеевича. «Снимите пиджак, предводитель поживее», — сказал он неожиданно. Остав принял из рук удивленного Ипполита матвеевич пиджак, бросил его на зиму и принялся топтать пыльными штиблетами. «Что вы делаете?» — завопил Воробьянинов. «Этот пиджак я ношу уже пятнадцать лет, и он все как новый». «Не волнуйтесь, он скоро не будет как новый. Дайте шляпу. Теперь посыпьте брюки пылью и оросите их нарзаном живо». Ипполит Матвеевич через несколько минут стал грязным до отвращения. «Теперь вы дозрели и приобрели полную возможность зарабатывать деньги частным трудом». «Что же я должен делать?» — слезливо спросил Воробьянинов. «Французский язык знаете, надеюсь?» «Очень плохо в пределах гимназического курса». «Хм, придется орудовать в этих пределах. Сможете ли вы сказать по-французски следующую фразу?» «Господа, я не ел шесть дней». «Мосье», — начал Ипполит Матвеевич, запинаясь, «Мосье, хм-хм, жена, что ли, жена маншпа». «Шесть», как оно, «1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 jours», значит, «Je ne mange pas 6 jours». Примечание «Je ne mange jours». Воробьянинов строит французскую фразу ошибочно, конец примечания. Ну и произношение у вас киса. Впрочем, что от нищего требовать? Конечно, нищий в европейской России говорит по-французски «хуже», чем «миллиран». Примечание. Говорит по-французски хуже, чем Мильеран. А Мильеран, годы жизни 1859-1943, был в 1920-1924 годах президентом Франции. Затем избирался в Сенат. Его политическая деятельность довольно часто обсуждалась в советской периодике. Конец примечания. Ну, кисуля, а в каких пределах вы знаете немецкий язык? «Зачем мне это все?» — воскликнул Иппалит Матвеевич. «Затем», — сказал Остап Веско, — «что вы сейчас пойдете к цветнику. Станете в тени и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяние упирая на то, что вы бывший член Государственной Думы от кадетской фракции. Весь чистый сбор поступит монтеру Мечникову. Поняли?» и полит Матвеевич мигом преобразился. Грудь его выгнулась, как дворцовый мост в Ленинграде глаза метнули огонь и из ноздрей как показалось остапу повалил густой дым усы медленно стали приподниматься ай ай ай сказал великий комбинатор ничуть не испугавшись посмотрите на него не человека какой то конек горбунок примечание повалил густой дым конек горбунок аллюзия на сказку в стихах ершова конек горбунок конец примечания никогда принялся вдруг чревовещать и полит матвеевич никогда воробьянинов не протягивал руку так протяните ноги старый дуралей закричал Остап. вы не протягивали руки не протягивал как вам понравится этот альфансизм три месяца живет за мой счет три месяца я кормлю его пою и воспитываю и этот альфонс становится теперь в третью позицию и заявляет что он ну «Довольно, товарищ!» Примечание становится теперь в третью позицию. Речь идет об одной из традиционных, определенных балетными правилами позиций, с которых начинается движение в танце. Ноги выпрямлены в коленях, ступни развернуты перпендикулярно друг к другу, так, чтобы правая пятка была прижата к середине левой ступни. Конец примечания. «Одно из двух! Или вы сейчас же отправляетесь к цветнику и приносите к вечеру десять рублей?» или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров, считаю до пяти, да или нет, раз. — Да, — пробормотал предводитель. — В таком случае повторите заклинание. — Месье, жаным он спас из вур. Гебен мир забита от вас копик ауф демштюк брод. Примечание. — Гебен копик брод. Немецкая фраза также строится с грубыми ошибками. Конец примечания.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 Друзья разошлись. Остап сбегал в пищебумажную ловчонку, купил там на последней гривенник квитанционную книжку и около часу сидел на каменной тумбе, перенумеровывая квитанции и расписываясь на каждой из них. «Прежде всего, система, — Барматалон, — каждая общественная копейка должна быть учтена». Примечание. «Система, каждая общественная копейка должна быть учтена». Бендер переосмысляет постоянно цитируемые в советской периодике 1920-х годов высказывания Ленина о принципиальном значении учета и контроля при социализме. Конец примечания. «Великий комбинатор двинулся стрелковым шагом по горной дороге, ведущей вокруг маршука к месту дуэли Лермонтова с Мартыновым». Примечание. «Двинулся стрелковым шагом». Стрелками в Российской империи принято было называть солдат пехотных полков, то есть авторы подразумевают, что остап шагает ритмично, быстро и широко, как пехотинцы на марше. Однако здесь иронически обыгрывается и другое значение. На воровском жаргоне стрелок нищенствующий, просящий подаяние мошенник, а бендер учил компаньона именно просить подаяние, сам же при этом планировал очередную мошенническую операцию. Конец примечания. Мимо санаториев и домов отдыха, обгоняемый автобусами и параконными экипажами, Остап вышел к провалу. Небольшая высеченная в скале галерея вела в конусообразный конусом кверху провал. Галерея кончалась балкончиком, стоя на котором можно было увидеть на дне провала небольшую лужицу малахитовой зловонной жидкости. Этот провал... Считается достопримечательностью Пятигорска, и поэтому за день его посещает немалое число экскурсий и туристов-одиночек. Остап сразу же выяснил, что провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей. «Удивительное дело», – размышлял Остап, – «как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в провал?» Это, кажется, единственное, куда пятигорцы пускают туристов без денег. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города. Я исправлю досадное упущение. И Остап поступил так, как подсказывали ему разум, здоровый инстинкт и создавшаяся ситуация. Он остановился у входа в провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал –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 Помогли не члены Союза, которых в Пятигорске было множество. Все доверчиво отдавали свои гривенники. И один румяный турист, завидя Остапа, сказал жене торжествующе. «Видишь, Танюша, что я тебе вчера говорил, а ты говорила, что за вход в провал платить не нужно? Не может этого быть, правда, товарищ?» совершеннейшая правда подтвердил стаб этого быть не может чтобы не брать за вход членам союза десять копеек дети и красноармейцы бесплатно студентам пять копеек не членам профсоюза тридцать копеек перед вечером к провалу подъехала на двух линейках экскурсиях харьковских милиционеров Остап испугался и хотел было притвориться невинным туристам, но милиционеры так робко столпились вокруг великого комбинатора, что пути к отступлению не было, поэтому Остап закричал довольно твердым голосом. «Членам Союза десять копеек, но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по пять копеек». Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки – — С целью капитального ремонта провала, — дерзко ответил стаб чтобы не слишком проваливался. В то время как великий комбинатор ловко торговал видом на малахитовую лужу, и Ипполит Матвеевич, сгорбясь и погрязая в стыде, стоял под акацией и, не глядя на гуляющих, жевал три врученные ему фразы. — Месье, жены маунш, гибен зимир битте. «Подайте что-нибудь депутату Государственной Думы». Подавали не то чтобы мало, но как-то невесело. Однако, играя на чисто парижском произношении слова «монж» и волнуя души бедственным положением бывшего члена Госдумы, удалось нахватать медиков рубля натрия. Под ногами гуляющих трещал гравий. Оркестр с небольшими перерывами исполнял Штрауса, Брамса и Грига.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 раздалось над ухом Ипполита Матвеевича. «И вы действительно ходили на заседания? Ах, ах, высокий класс!» Ипполит Матвеевич поднял лицо и обмер. Перед ним прыгал, как воробушек, толстенький овесолом Владимирович Изнуренков. Он сменил коричневатый ладзинский костюм на белый пиджак и серые панталоны с игривой искоркой. Он был необычайно оживлен и иной раз подскакивал вершков на пять от земли. Ипполита Матвеевича из Нуренков не узнал и продолжал засыпать его вопросами. «Скажите, вы в самом деле видели Родзянка? Пуришкевич в самом деле был лысый? Ах, ах, какая тема, высокий класс!» «Видели Родзянко, М.В. Родзянко, годы жизни 1859-1924, один из лидеров октябристов. В 1911-1917 годах председатель Государственной думы, впоследствии эмигрант. Из-за высокого роста дородности и вообще монументальной, по словам современников, внешности, он стал своего рода думским символом. Пуришкевич в самом деле был лысый». В. М. Пуришкевич, годы жизни, 1870-1920-е. Праворадикальный публицист, поэт, один из основателей экстремистских организаций «Союз русского народа» и «Союз Михаила Архангела», депутат Государственной Думы с 1907 года, участник убийства Распутина, по причине одиозных политических воззрений подвергался нападкам либеральной прессы, в связи с чем его обширная лысина стала постоянной мишенью карикатуристов. Конец примечания. Продолжая вертеться, Из сунул растерявшемуся предводителю три рубля и убежал. Но долго еще в цветнике мелькали его толстенькие ляжки, и чуть ли не с деревьев сыпалось. «Ах, ах, не пой, красавица, при мне ты песни Грузии печальной! Ах!» Ах, напоминают мне о нейную жизнь берег дальний. Ах, ах, а поутро она вновь улыбалась. Высокий класс примечания. Не пой, красавица, песни Грузии, дальний. Не точно цитируется первая строфа стихотворения Пушкина «Не пой, красавица, при мне» или, что более вероятно, популярный роман с Балакирева на пушкинские стихи конец примечания. Ипполит Матвеевич продолжал стоять, обратив глаза к земле, И напрасно так стоял он. Он не видел многого. В чудном мраке Пятигорской ночи по аллеям парка гуляла Эллочка Щукина, волоча за собой покорного, примирившегося с нею Эрнеста Палыча. Поездка на кислые воды была последним аккордом в тяжелой борьбе с дочкой Вандербильда. Гордая американка недавно с развлекательной целью выехала в собственной яхте на Сандвичево острова. «Хо-хо!» — раздавалось в ночной тиши. «Знаменито! Эрнестуля! Красота!» В буфете, освещенном многими лампами, сидел голубой воришка Альхин со своей супругой Сашхин. Щеки ее по-прежнему были украшены николаевскими полубакенбардами. Альхин застенчиво ел шашлык по-карски, запивая его кахетинским номер два, а Сашхин, поглаживая бакенбарды, ждала заказанные осетрины. После ликвидации второго дома Сабеса было продано все, включая даже туальденоровый колпак повара и лозунг «Тщательно прожевывая пищу, ты помогаешь обществу». Альхин решил отдохнуть и поразвлечься. Сама судьба хранила этого сытого жулика примечанием. Судьба хранила этого сытого жулика. Неожиданная применительно к голубому воришке реминисценция знаменитых пушкинских стихов из первой главы романа Евгения Онегин «Судьба Евгения хранила». Конец примечания. Он собирался в этот день поехать в провал, но не успел. Это спасло его. Остап выдавил бы из робкого завхоза никак не меньше 30 рублей. И Полит Матвеевич... Побрел к источнику только тогда, когда музыканты складывали свои пюпитры, праздничная публика расходилась, и только влюбленные парочки усиленно дышали в тощих аллейках цветника. «Сколько насобирали?» — спросил Остап, когда согбенная фигура предводителя появилась у источника. «Семь рублей двадцать девять копеек, три рубля бумажкой, остальное медь немного серебра».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 «Вот видите, предводитель, нищим быть не так уж плохо, особенно при умеренном образовании и слабой постановке голоса. А вы еще кабенились, лорда-хранителя печати ломали. Ну, кисочка, я провел время недаром. Пятнадцать рублей, как одна копейка. и того хватит». На другое утро монтер получил деньги и вечером притащил два стула. Третий стул, по его словам, взять было никак невозможно. На нем звуковое оформление играло в карты. Для большей безопасности вскрытия друзья забрались почти на самую вершину Мушука. Внизу прочными недвижимыми огнями светился Пятигорск. Пониже Пятигорска плохонькие огоньки обозначали станицу Горечеводскую. На горизонте двумя параллельными пунктирными линиями высовывался из-за горы Кисловодск. Остап глянул в звездное небо,